Глава 19. Детская травма Как и просил Люксу, в третьей психодраме он уже сам играл свою роль. Ян Жи Сен внес несколько изменений в изначальную расстановку. Во-первых, мотоцикл переставили ближе к экрану, чтобы у люксу возникло более глубокое чувство погружения. Во-вторых, в сценарии появилось еще несколько эпизодов – выздоровление Люксу в госпитале и его возвращение домой после выписки. В конце психодрамы Люксу торжественно вышел из-за занавеса, символизировавшего госпиталь. Его сопровождали родители, а коллеги преподнесли ему букет цветов, поздравляя с возвращением на службу. Когда он со слезами на глазах кланялся им, на сцене появилась еще одна героиня. Это была его девушка. Она встала в дверях тренировочного зала и чуть не плача наблюдала за событиями. Люксу, потрясенный, несколько секунд хватал ртом воздуха, потом бросился к ней и схватил в объятия. Они простояли так довольно долго, не выпуская друг друга. В импровизированной операторской Ян Джисен, скрестив на груди руки, наблюдал за ходом психодрамы на мониторе. Великолепно! Теперь Люксу чувствует себя достаточно здоровым и уверенным, чтобы встретиться со своей девушкой. Похоже, он наконец полностью восстановился. Ян Джисен развернулся к Бьян Пиню. Я бы рекомендовал дать офицеру Лю пару выходных, чтобы они с невестой могли наверстать упущенное. Бьян Пинь с улыбкой кивнул. Я договорюсь с его начальством. Ну что ж, друзья, думаю, мы можем переходить к четвертой стадии терапии, подытожил Ян Джисен. Результаты оказались даже лучше, чем я рассчитывал. Теперь будем просто следить за его поведением, проведем несколько проверочных терапевтических сессий, Я бы просил каждого, кто заметит в нем какие-то перемены, хорошие или плохие, сразу сообщать мне. Он по очереди пожал всем присутствовавшим руки, начиная с Бьянпиня и Фанму. Большое спасибо за вашу помощь и сотрудничество. Не благодарите нас, доктор Ян, воскликнул Бьянпинь, стискивая ладонь психолога. Это мы должны быть благодарны. Я просто делал свою работу, вот и все. Ян Джи Сен поглядел на Фанму. «Офицер Фан, я завидую капитану Бьяну за то, что в его подчинении находится столь одаренный юноша. Искренне надеюсь, что однажды нам еще выпадет шанс поработать вместе». Фанму стало неловко. «Вообще, я ничего и не сделал. Ну, разве что послужил люксу боксерской грушей». «О нет, сделали». «Вы нечто гораздо большее, офицер Фан». Ян Джи Сен пристально посмотрел из-под толстых стекол очков Фан Му в глаза. «Поверьте, нечто гораздо большее». Ляо Яфан торопилась к Дому Ангелов, чтобы успеть приготовить ужин. Она уже свернула на свою улицу, когда увидела сестру Джао с тазом овощей в руках, которая стояла, нахмурившись возле группки старух, оживленно обсуждавших какую-то сплетню. — Тетушка Джао, что вы делаете? — шепнула ей на ухо Ляо Яфан и забрала таз с овощами у нее из рук. Сестра Джао отстранила ее нетерпеливым жестом, продолжая прислушиваться к старухам. Не зная, как поступить, Ляо Яфан тоже решила послушать. Но у старук был такой сильный провинциальный акцент, что она могла разобрать лишь отрывочные фразы, вроде «денежная компенсация» или «застройщик». Все еще взволнованная, Ляо Яфан дернула сестру Джао за рукав. «Тетушка Джао, если мы не поторопимся и не начнем готовить, ужин опоздает». Сестра Джао глянула на часы потом нахмурила лоб, развернулась и зашагала в сторону Дома Ангелов. Ляо Яфан поспешила следом. Как только они вошли, сестра Джао велела ей вымыть овощи, а сама направилась в комнату учителя Джоу. Ляо Яфан только начала мыть пучок шпината, когда сестра Джао просунула голову в дверь и спросила. «А где старый Джоу?» «Откуда мне знать?» Девушка, слегка раздраженная, пожала плечами. «Я ведь тоже только пришла!» Сестра Джао фыркнула и выскочила во двор. Там она, схватив за плечо маленького мальчика, спросила у него. «Где учитель Джоу?» В окно Ляо Яфан видела, как сестра Джау стала допрашивать Эльбао и как его лицо исказилось в испуге. От резкости и настойчивости в ее голосе он разрыдался и бросился на утек. Ляо Яфан выбежала из кухни. «Что случилось?» «Ничего, ничего не случилось!» рявкнула сестра Джао. «По крайней мере, ничего, что касалось бы тебя, лентяйка!» Уязвленная, Ляо Яфан надула губы и пошла назад на кухню. Учитель Джоу вернулся лишь после ужина. На руках он держал младенца с уродливой верхней губой. Как всегда, когда в доме ангелов появлялся новый жилец, весь приют пришел в радостное возбуждение. Вместе они взялись готовить кроватку, менять подгузники, купать малыша, готовить для него молочную смесь и тому подобное. Потом дети столпились вокруг кроватки, наблюдая за тем, как он сначала сосал палец, а потом погрузился в глубокий сон. Когда все, наконец, успокоились, учитель Джоу прошел вместе с сестрой Джао на кухню. Некоторое время спустя, когда Ляо Яфан заглянул туда набрать из крана воды, в кухне было сильно накурено, на столе остывала тарелка риса с подливой, а учитель Джоу с сигаретой в руке сидел напротив сестры Джао. Стоило девушке войти, как разговор между ними прервался учитель джоу улыбнулся ей но сестра джао даже не повернула головы наполнив чайник водой ляо яфан задержалась на пороге кухни двое взрослых говорили приглушенными голосами единственное что ей удалось уловить была фраза учителя джоу звучавшая как никому из детей пока не рассказывайте я что нибудь придумаю почему вдруг он так разволновался Ляо Яфан почувствовала, как на нее наваливается усталость. Радостное возбуждение предыдущих часов, когда она помогала принять в приют нового жителя, полностью лишило ее сил. Когда Бьян Пинь доложил своему начальству в Департаменте общественной безопасности об успехах доктора Ян Джиссена в лечении Лю Ксу, его выслушали с большим интересом. В это время в полиции запускалась реорганизация, и департамент выступил с предложением объявить Ян Джисену благодарность и организовать его лекцию по данному вопросу. Бьян Пини и Фан Му прибыли в Институт психологии, чтобы вручить Ян Джи Сену благодарственную грамоту. Но его помощник Ченжи сказал, что доктор Ян сейчас занят с пациентом. Сообщите ему, что вы здесь. «Нет, не нужно», — ответил Бьян Пинь. «Не беспокойте его, мы подождем. Ченжи проводил их в комнату ожидания для посетителей на втором этаже, налил каждому по чашке чаю и вышел. Комната, ярко освещенная и просторная, была обставлена удобной мягкой мебелью. Фан-Му уселся в глубокое кресло и пальцем провел по краю дорогого деревянного столика. «Похоже, доктор Ян неплохо устроился». «Ничего удивительного». Бьян Пинь забросил руки за голову и откинулся на спинку кресла. «Институт финансирует власти провинции, а еще он получает дотации из коммерческого сектора». Полицейские собирались спокойно поболтать, но тут служащий института ввел еще пару посетителей. При виде них... Бьян Пинни сдал удивленный возглас и поднялся с кресла. Это была женщина лет 40 и семи- или восьмилетний мальчик. Похоже, мать и сын. Когда мать заметила Бьян Пинни, то, кажется, тоже его узнала. Мгновение она поколебалась, а потом подвела сына к дивану на другом конце комнаты. «В чем дело? Вы ее знаете?» — спросил Фанму. «Знаю, конечно». Этот мальчуган нашел труп в торговом центре Фусима, а женщина — его мать. Правда? Фан Му, не удержавшись, оглянулся на мальчика через плечо. Лицо ребенка было бледным и замкнутым. Узкие плечи на фоне гигантской спинки кресла казались хрупкими, как у скелета. Он сидел в молчании, подобно статуэтке на столе перед ним. Понаблюдав за мальчиком некоторое время, Фан Му решился, встал и подошел к матери с сыном. Мать сразу занервничала, она подалась влево, будто закрывая ребенка своим телом. Фанму кивнул ей и криво улыбнулся. Она осталась неподвижной и нахмурила лоб. Фанму наклонился и потрепал мальчика по волосам. В момент прикосновения тот заметно поежился, по-прежнему не отрывая глаз от стола, по его шее побежали мурашки. Фанму убрал руку, И добродушно усмехнулся. «Как тебя зовут?» Мальчик не ответил, он даже не поглядел на фанму, просто сидел и таращился на стол пустым взглядом. «Ну же, скажи, как тебя зовут, приятель?» «Самер», — резко ответила мать ребенка. «Я знаю, что вы двое полицейские. Не задавайте моему сыну никаких вопросов. Если хотите что-то узнать, спросите меня». Фан выпрямился и сел рядом с ними. «Что с ним такое?» «Шок!» — волна несдерживаемого гнева пробежала по ее лицу. «Детский психолог в госпитале посоветовал привести его сюда, на консультацию к доктору Ян». Из-за того, что случилось в тот день, мать Саммера издала долгий протяжный вздох. С того самого дня моего мальчика преследуют кошмары. Каждую ночь он просыпается весь в поту, заходясь криком. Когда он не спит, то ведет себя вот так, не говорит и не отвечает на вопросы, сидит, уставившись в одну точку, и все. Фанму посмотрел на Саммера. Тот и правда продолжал таращиться на стол, не шевелясь и не обращая внимания ни на кого и ни на что вокруг фанму положил руку ему на плечо и привлек к себе мальчик не сопротивлялся его тело вяло наклонилось но взгляд так и остался в одной точке фанму немного подумал а потом вытащил из кармана свой значок и помахал ему ребенка перед лицом самер я полицейский так что не бойся ладно расскажи мне что произошло После долгой паузы глаза Самер нервно заметались, и он прикрыл веки. «Я боюсь», — прошептал он. «Боишься чего?» самер проигнорировал его вопрос и задал свой. «У тебя есть пистолет?» Фанму замер. «Да». Саммер повесил голову, а потом внезапно схватил Фанму за руку. «Убей его!» «Кого?» Взгляд Самира снова стал пустым и безжизненным. Он опять уставился в пространство. Фанму заметил, что губы мальчика едва заметно шевелятся, но никаких звуков не вылетало. Мау, мау! Мау, мау. Фанму уже хотел спросить, о чем он говорит, но тут двери распахнулись и вошел Ян Джисен. Он направился прямиком к Бьян Пиню. Простите, что заставил вас ждать, капитан Бьян. Фан Му и мать Саммира тоже встали. Заметив их, Ян Джисен, похоже, удивился и сразу заулыбался. «О, это вы офицер, Фан? А вы двое?» Чен Джи выступил из-за его спины. «Их направил доктор Лян из детского госпиталя». Ян Джисен кивнул и сказал матери Саммира, что не задержат их надолго. Та привстала с кресла, но мальчик так и остался сидеть, не шелохнувшись. Бьян Пин протянул Ян Джи Сену благодарственную грамоту и объяснил цель их визита. Ян Джи Сен все время бормотал, ну что, это слишком, но выглядел очень довольным. А когда Бьян Пин попросил его прочитать лекцию для полицейских о психологических кризисах, сразу дал свое согласие. Никаких проблем. Меня устроит любое время, просто предупредите за неделю. Отлично. Что ж. «Тогда нам пора. Не буду больше отнимать у вас время». Бьянпин и Фанму собрались уходить. По пути к двери юноша заметил, что Саммер повернул голову и проводил его парой черных, похожих на фасолины глаз. Случайная встреча с Саммером повергла Фанму в уныние и в следующие несколько дней лучше не стало. После следственных действий полиции пара зацепок, обнаруженных Фанму, ни к чему не привели. Хотя Джан Пейяо, жертва из лабиринта, не мог считаться образчиком добродетели, он был приятным человеком с покладистым характером. С самого выпуска из университета, который состоялся 17 лет назад, преподавал в коммерческом колледже. Хотя большинство студентов там не отличались прилежанием и дисциплинированностью, ни у кого не было с ним конфликтов. Даже наоборот, при упоминании Джан Пэйяо студенты в один голос утверждали, что все любили его. Гипотеза Фан состояла в том, что он сильно раскритиковал кого-то из своих студентов, вызвав у него чувство потерянности, что и привело к убийству в лабиринте. Однако его предположение не оправдывалось. Возможно, непреднамеренные действия профессора пробудили в одном из студентов глубокую ненависть. Но как это проверить? Ситуация казалась безнадежной. Джан пейяо умер в возрасте 39 лет. Со сколькими людьми он пересекался за эти годы? Гораздо больше, чем 39 лет, потребуется на то, чтобы проверить каждое его непреднамеренное действие по отношению к этим людям. Изучение биографии Шен Бао Циана, жертвы из торгового центра Фусима, также не принесло плодов. Шен Бао Циан закончил университет со степенью бакалавра и работал техником на государственном заводе, выпускающем запчасти к автомобилям. В 29 лет он ушел с завода и устроился в частном секторе. Год спустя компания, в которой он работал, обанкротилась из-за плохого управления. На следующий год жена с ним развелась. Детей у них не было, и развод означал только раздел имущества. Больше Шан Бао Цян не женился и долго не мог найти стабильный источник дохода. Несколько лет спустя он устроился к приятелю, занимавшемуся оптовой торговлей фруктами. Коллеги говорили, что он, пережив трудные времена, стал очень внимательным и заботливым с подчиненными, которые вспоминали его теперь с большой теплотой. Полиция занялась периодом между банкротством его предыдущей компании и поступлением на работу к другу, опросив всех, кто был с ним знаком в то время. Удалось выяснить, что Шен Бао Циан пытался давать частные уроки, подрабатывал ассистентом адвоката и страховым агентом, но никогда в рекламных кампаниях, даже временно. Получалось, что нет никакой связи между Шенбао Цяном и костюмом медведя. Может, убийцы выбрали его случайно, чтобы принести в жертву? Но с древних времен для ритуальных жертвоприношений выбирали преимущественно женщин, детей или молодых крепких юношей. Зачем злоумышленникам понадобился самый обычный мужчина средних лет? Фан Му до сих пор испытывал туманное, но стойкое чувство, что два дела об убийствах связаны между собой. Оба имели сходство с ритуалом, и хотя детали этих ритуалов оставались загадкой, в их символическом смысле месть и самоутверждение Фан Му не сомневался.